Искусство жизни. Анна Баринова. Свобода в браке. Брак — это война между мужчиной и женщиной. Победителю достается свобода. Реда Бальзак. На вечную тему сохранения в семье теплого ощущения единства, без утраты каждым супругам индивидуальности и независимости, написаны тома специальной литературы, горы статей, даются разнообразные рекомендации. А ВОЗ, как говорится, и ныне там. Статистика показывает, что треть браков, заключенных по искреннему влечению, распадается с рождением ребенка. Еще около 40% на 7-8 год совместного проживания. Молодые люди, буквально оглушенные фейерверком чувств, которые приводят их к свадьбе, первое время стараются даже не задумываться о практических аспектах совместной жизни. Каждому знакомо фантастическое ощущение хрупкости случившегося с двоими чуда. И трепетные боязни это чудо неловкими вопросами, действиями, а то и мыслями спугнуть. Однако реалии жизни врываются в идиллию уже через два, максимум три года существования новой семьи. В более чем половине случаев это связано с таким счастливым периодом, как ожидание ребенка. Люди более трезво начинают задумываться и об эмоциональных аспектах, и о материальной стороне отношений. На этом этапе семья очень уязвима, в связи с крахом многих иллюзий, и осознанием партнерами того факта, что многие их ожидания так и не сбылись. Современная психология вычленяет четыре типа семейных союзов, хотя понятно, что все многообразие жизненных ситуаций в этих категориях описать практически невозможно. Традиционный. Это союз, в основе которого лежит патриархальный уклад отношений. Женщина – хранительница семейного очага, хозяйка, заботящаяся не только о порядке в доме, но и о душевном комфорте всех его обитателей. Мужчина – добытчик, защитник и судья, решающий все возникающие проблемы. Женщина эмоционально и материально опирается на мужское надежное плечо. В этом союзе мужчина всегда сильный и ведущий, а женщина всегда слабая и ведомая. Феминистический – это союз, в котором мужчина и женщина практически поменялись ролями, Со стороны иногда может казаться, что мужчина и больше зарабатывает, и более ответственно подходит к решениям совместных задач, однако если приглядеться, то за всеми значимыми решениями проглядывает ведущая роль женщины. Как она скажет, так и будет. Нередко и материальное обеспечение семьи постепенно переходит к ней. Кстати, психологи отмечают значительный рост образования именно такого типа союзов в наши дни. Партнерский союз строится на полной и взаимной погруженности супругов во все сферы складывающихся отношений. Наблюдая за такими парами, можно подумать, что в их отношениях первична дружба и взаимопомощь, а не любовное влечение. Это верно далеко не всегда, просто сразу складывается так, что мужчина и женщина несут равную долю ответственности за эмоциональный и материальный комфорт друг друга. С начала истории осознанных наблюдений за институтом брака замечено, что именно такие семьи, удерживаются чаще всего на долгие годы. В партнерском союзе главенствуют уважение и взаимное доверие, иногда даже взаимная жертвенность, а погруженность во внутрисемейные отношения бывает настолько глубока, что нередко супруги даже несколько абстрагируются от проблем окружающего мира. Однако сейчас стремительно формируется еще одна модель семейных отношений. Психологи называют этот тип отношений праздничной или гостевой семьей. В таких браках люди проводят вместе слишком мало времени, поэтому проблемы личностного пространства не возникают вообще. Изначально у каждого определены свои цели, есть своя работа и друзья, свои увлечения. Ко всему этому партнер по браку практически не допускается, с ним связывают совсем другие отношения. Удовлетворяется потребность в теплоте и поддерживается уверенность в привлекательности. Рождаются совместные дети, приобретается совместное имущество, которое позже, когда могут начаться проблемы психоэмоционального характера, нередко удерживает людей от развода. Однако мы здесь не будем говорить о таких парах, поскольку они изначально позиционируют себя свободными, и каждый живет своей жизнью, периодически объединяясь с партнером для решения общих задач или просто для удовольствия побыть вместе. Конечно, на протяжении жизни вместе с меняющимися обстоятельствами и ожиданиями может варьироваться и та схема отношений, по которой строится брачный союз. Однако, чтобы определить необходимость личностного пространства для себя, а также то, что не ущемляете ли вы прав и свобод своего партнера, сначала следует оценить, какой из перечисленных категорий хотя бы приближен ваш брак. Особенности традиционного союза. Мужу в таком союзе никогда не удается расслабиться, ведь он в глазах супруги и детей всегда самый сильный и самый лучший. Ох, как нелегко этому бывает соответствовать. А что делать с естественной для каждого человека потребностью побыть хоть немного слабым, ощутить поддержку эмоциональную, а порой при необходимости и материальную? Что делать с естественной для каждого сильного и ответственного человека фобией потерять силу и власть, устать, заболеть или быть уволенным с престижной работы? И, наконец, что делать с необходимостью, хотя бы иногда побыть совершенно безответственным? Отдохнуть от всего на свете, снять напряжение от того, что в простонародье так емко называется «вести семейный воз». Если все эти мужские потребности, абсолютно естественные и нормальные, второй половиной не удовлетворяются, то в психике главы семьи будет накапливаться раздражение, которое чревато не только бытовыми скандалами, но еще и заболеваниями, основной причиной которых следует считать психосоматику. Исходя из этого, в традиционном варианте семейных отношений следует позаботиться о личностном пространстве именно мужчины. «А как же я проверю?» – очень часто задают вопрос женщины, что он свое личное время тратит не на других женщин, а именно на то, о чем заявлял – рыбалку, охоту, встречу с друзьями. Опытный психолог ответит на него единственным образом. «Увы, дорогие женщины, никак». Ведь вы однажды сами избрали традиционный вариант брачного союза, и неразрешимые сомнения в верности партнера – его основной минус. Но вот несколько советов по обеспечению личностного пространства в традиционном семейном союзе. Постарайтесь свести к минимуму стихийные схватки за свободу. Не дожидайтесь, пока мужчина взбунтуется. Лучше сразу обсудите с ним, какое время он хотел бы посвящать только себе. Не дразните мужской инстинкт собственничества – Обязательно сообщите мужу, чем вы займетесь, так сказать, в свободное от него время. Не прячьте абонемент в бассейн и не скрывайте планы на посиделки в кафе с подружками. Это позволит избежать ненужной ревности. Не позволяйте ни себе, ни мужу заниматься досмотром мобильных телефонов друг друга, электронной почты, сумок и так далее. Не надо пестовать в себе зависимость. Вы и так достаточно зависите от мужа, Расприняли традиционную семейную модель отношений. Весьма неплохо. Постепенно повышать профессиональную квалификацию и искать новые источники своих личных доходов. Не пытайтесь манипулировать и давить на мужа посредством ребенка. «Ах, раз ты захотел посвятить выходной рыбалке, я не желаю заниматься ребенком». Всегда можно найти выход, если хочется капельку времени подарить так же и себе. Скажем, отвести ребенка к бабушке. Но делать это надо не демонстративно, а естественно, не превращая борьбу за личностное пространство в скандалы с угрозами. Когда женщина – глава семьи. В феминистическом союзе мужчина и женщина в значительной мере меняются ролями, поэтому легко догадаться, что именно женщина, на чьи плечи ложится основной груз ответственности за семью, нуждается и в отдыхе, и в личностном пространстве. Увы, со стороны мужчин это слишком часто вызывает недоумение и непонимание. Объясняется это уже психологическим типажом. Все знают, что в любом мужчине всегда присутствуют женские качества, и в любой женщине – мужские. Традиционную модель брака построит мужчина, в ком очень мало женских качеств. А вот на феминистическую модель согласится тот, в ком превалируют женские стороны натуры. С зеркальной симметричностью подбираются и партнерши. Женщина с сильно развитыми волевыми качествами, способностью к логическому мышлению и анализу, ответственная, принципиальная, скорее выберет феминистическую модель брака, нежели хлопотливая и заботливая, которая самой природой предназначена заниматься хозяйством и хранить очаг. Но вот беда. Именно женские черты в натуре мужчины мешают ему принять смену ролей во всей ее полноте и понять, что раз жена за все отвечает и везет в ВОЗ, значит, и в свободе, и в отдыхе нуждается именно она. Поэтому надо постепенно и плавно подводить именно мужчину к мысли о возможности хотя бы изредка раздельно проводить досуг. И советы женщинам тут такие. Ни в коем случае не подчеркивайте свое главенство. Не намекайте, что вы глава семьи, кормилица, наиболее ответственный человек и тому подобное. Наоборот, отмечайте заслуги супруга, цените его помощь, внимание участие в общих семейных делах. Время для себя надо находить мягко и постепенно. Может быть, для этого понадобится напомнить партнеру о его давно забытых хобби. Мужчина в феминистической модели семьи достаточно часто отказывается от всех своих увлечений и былых радостей. Его тоже нужно понять. И неплохо бы вернуть ему частичку времени, которое он сможет потратить на себя. Выделяйте средства не только на свои личные увлечения, но и на хобби партнера иначе он будет чувствовать себя униженным из-за пренебрежения к его личным предпочтениям. Всегда оставляйте свободным доступ к своему личностному пространству. Если мужчина захочет сходить с вами, скажем, в фитнес-клуб, обязательно возьмите его с собой, даже если вы уже договорились пойти с подругами. Для тех, кто не слишком верит в возможность достижения гармонии между личным и общим пространством в такой модели брака, приведу пример знакомой семьи. Володя и Юля вместе уже более 10 лет. Юля в семье главенствует и является основным добытчиком, а также решает все важнейшие вопросы. Однако она бесконечно благодарна мужу за поддержку, поскольку ее блестящая карьера не состоялась бы, если бы в трудные годы, связанные с рождением ребенка, он не взял на себя основной груз забот, практически пожертвовав для этого своим карьерным ростом. Володя остался рядовым сотрудником. А Юля выбилась в финансовые директора компании. Но это никоим образом не повлияло на теплоту их отношений. У этой пары нет проблем с личностным пространством, поскольку каждый из них уверен в том, что лучшего партнера для брака ему не найти. Горизонталь любви. И, наконец, партнерство. Тот самый союз, о котором говорят, что случается такое раз в сто лет. Которого все желают друг другу. Действительно, такие совпадения бывают очень редко. Люди должны подходить друг к другу по темпераменту, психотипу, биоритмам. У них должны совпадать основные пункты мировоззрения, выявиться одинаковые жизненные цели и, наконец, совпасть увлечения и привычки проводить досуг. Потребности двоих настолько схожи, что и личностное пространство постепенно становится общим. Но и для тех, кто не нуждается в отдыхе от близкого человека, существует проблема отдыха от быта и семейных обязанностей, проблема уединения. В этом случае она касается одинаково обоих. И можно дать несколько советов, которые помогут снизить градус ответственности и гармонизировать состояние созависимости с партнером, встречающееся в таких парах весьма часто. Каждый имеет право на помолчать и подумать. Очень хорошо, если у вас получается молчать вместе, и это не вызывает вопросов и обид. Но если человек хочет пройтись один и подумать, предоставьте ему такую возможность. В партнерских отношениях важно доверять. Вы же тысячу раз убеждались, что партнер вам не лжет, так зачем переспрашивать и перепроверять в тысячу первой. Если все увлечения у вас общие и отдыхаете вы только вместе, старайтесь давать этому развитие. Придумывайте что-то новенькое, чтобы однажды не стало скучно. В партнерских отношениях обязательно должна оставаться свобода мыслить по-своему и аргументированно отстаивать свою точку зрения прислушивайтесь к доводам близкого человека. Несколько раз в год вам стоит вместе отдохнуть от семейных будней. Проводите не менее недели в каких-нибудь незнакомых краях, где вы сможете не заботиться о быте и оторваться от всех привычных дел. Партнерский союз – это горизонталь любви, а не вертикаль власти. Вы должны выстроить свою собственную демократию маленького государства по имени семья. А раз демократия – значит, все решения принимаются только совместно, без продавливания кем-то из двоих своей точки зрения. Многие мне возразят, что в современной жизни такая погруженность в отношения с партнером просто невозможна. А как же, мол, друзья, работа, родственники? Но скажите, ведь наверняка среди вашего окружения есть хотя бы одна пара, где супруги все делают вместе, работают, занимаются спортом, воспитывают детей, ездят к родственникам, встречаются с друзьями и так далее. Есть? Можете быть уверены, что у этой пары выстроена как раз партнерская модель семьи. Их ли это заслуга или просто везение, неважно. Но им друг с другом хорошо поговорить и помолчать, работать и отдыхать. Они действительно вместе, в горе и в радости, в здоровье и в болезни. В какой-то личной свободе практически не нуждаются. Разве что в паре минуток тишины, которая так нужна каждому, чтобы что-то обдумать. В такой паре партнер замолкает как раз тогда, когда нужно дать другому шанс на уединение, подсознательно чувствуя такую необходимость. Счастье внутри вас. В заключение хотелось бы повторить несколько основных правил, которые позволят в любом возрасте пары и в любом варианте семейной модели сохранить ощущение полноты и радости жизни. Не зацикливайтесь на ожидании семейных кризисов. Ни двух-трехлетнего, связанного с рождением первого ребенка, ни семилетнего, ни позднего, называемого в народе «седина в бороду без в ребро». Не надо их бояться. Правда заключается в том, что в каждой отдельной семье свои кризисы. И случаются они тогда, когда возникла какая-то проблема, а вовсе не по какому-то плану. У кого-то проходит 10-15 лет безоблачного счастья, а затем вдруг наступает скука, раздражение, непонимание и, как гром среди ясного неба, развод. У кого-то кризисные годы совсем не совпадают с расчетами психологов. Знаю одну пару, которая долго жила без всяких кризисов, зато как только дети достигли подросткового возраста, у родителей начались такие разборки, что чудом удалось спасти семью. Ведь счастье не в другом человеке, а внутри вас, в вашем личностном комфорте. Либо оно есть, либо его нет. Так что не мучайте вы своего партнера по браку. Позволяйте ему говорить все, что он хочет сказать, и быть услышанным. Разрешайте ему поступать так, как он считает нужным. А уж из его поступков пусть вырастают ваши выводы и реакции. И помните о том, что человека на самом деле нельзя переделать, и невозможно ни к чему принудить. Если вы что-то терпите от партнера по браку, значит, можете это терпеть. Если нет значит, вы очень быстро расстанетесь. Третьего не дано. Мы прощаем то, что можем простить, и уходим лишь тогда, когда чувствуем, что человек стал для нас чужим. Ведь остаются вместе только те, кто это право заслужил, нелегким совместным трудом на благо семьи. Конец статьи.